В будуаре она задержалась, чтобы полить из маленькой медной лейки цветы и декоративные растения. Тоня любила свои пальмы за то, что они придавали ее дому аристократизм. Она заботливо ощупала молодой побег на одном из толстых круглых стволов, с нежностью потрогала пышно распустившиеся пахалы и кое-где срезала ножницами пожелтевшие острия листья. Внезапно она насторожилась. Голоса в курительной комнате, уже в течение нескольких минут, весьма оживленные, стали настолько громкими, что, несмотря на плотно затворенную дверь и тяжелую портьеру, здесь было слышно каждое слово. — Да не кричите вы так! Умерьте, ради бога, свой пыл! — восклицал господин Грюнлих. Его бархатный голос не вынес перенапряжения и, пустив петуха, вдруг сорвался. «Возьмите еще сигару!» Продолжал он с кротостью отчаяния. «С величайшим удовольствием! Благодарствуйте!» Отвечал банкир, после чего наступила пауза. Господин Кесельмейр, видимо, закуривал. Наконец он произнес. «Короче говоря, угодно вам или не угодно. Одно из двух. Кесельмейр, продлите!» — Ага. Но нет, почтеннейший, об этом не может быть и речи. — Почему? Какая муха вас укусила? Будьте же разумны ради всего святого. Вы так долго ждали? — Больше я не намерен ждать ни одного дня, почтеннейший. Но бог с вами неделю, но не часа более. Разве теперь хоть кто-нибудь может положиться на... Не называйте имени, Кэссель-Мэйр. «Не называть имени? Сделайте одолжение. Разве кто-нибудь еще может положиться на вашего достопочтенного тесть?» «Замолчите, я же вас просил. Боже милостивый, да перестаньте вы дурачиться!» «Будь по-вашему. Но так разве кто-нибудь еще может положиться на некую фирму, от которой целиком и полностью зависит ваш кредит почтеннейший?» Сколько она потеряла в связи с бременским банкротством? 50 тысяч, 70, 100 и того больше? Каждый ребенок знает, что она пострадала на этом деле, очень пострадала. Это не может не отозваться на ее репутации. Вчера ваш... Ладно, молчу, молчу. Вчера дела некой фирмы шли бойко, и она сама того не зная, вызволяла вас из беды. Сегодня дела у нее идут тихо, А у Грюнлиха, следовательно, тише тихого. Ясно, как божий день. Неужто вы этого не заметили? Уж кто-кто, а вы-то должны были почувствовать. Как с вами разговаривают, как на вас смотрят. Бог и Гудштикер, конечно, сама предупредительность и доверие. А кредитный банк он продлил. Ага, а вот и врете. Я знаю, что они еще вчера выставили вас за дверь. Или это было сделано в виде особого поощрения, а? Ну да ладно, что это вы застеснялись? Понятно, ваших интересов внушить мне, что другие еще и не думают тревожиться. Но меня-то не проведешь, почтеннейший. Пишите консулу. Я жду еще неделю. Договоримся о частичном погашении, Кессельмейр. Нет уж, увольте. На частичные погашения люди соглашаются для того, чтобы проверить платежеспособность клиента. А в вашем случае мне вряд ли надо проверять. Я, к сожалению, слишком хорошо знаю, как обстоит дело с вашей платежеспособностью. Ага-ага, частичное погашение, забавно. Да не кричите вы так, Кессельмейер, и не смейтесь вашим богомерским смехом. Моё положение серьёзно, да, я сам признаю, очень серьёзно. Но у меня намечается много разных дел. Всё ещё может обернуться к лучшему. Слушайте, что я вам скажу. Продлите, и я вам дам 20%. Не пройдёт, не пройдёт, почтеннейший. Забавно. Всему своё время. Вы предложили мне 8%, и я продлил. Предложили 12%, потом 16%. Я каждый раз продлевал. Теперь предлагайте хоть 40 Я и не подумаю согласиться, и не подумаю почтеннейший. С тех пор, как братья Вестфаль в Бремени сели в лужу, все только и мечтают распутаться с некой фирмой и обезопасить себя. Я уже сказал всему свое время. Я держал ваши векселя, пока Иоганн Буденброк крепко стоял на ногах. А я ведь имел полную возможность присчитать невыплаченные проценты к капиталу, а с вас содрать не восемь процентов, а побольше. Вы должны знать, что ценные бумаги держат на руках, покуда они поднимаются в цене или хоть стоят на приличном уровне. А начнут падать, так продавай. Короче говоря, мне нужен мой капитал. Кессельмейр, побойтесь Бога. — Ага, бога! — Нет, это забавно. До да чего вы, собственно, хотите? Вам, как ни верти, придется обратиться к тестю. Кредитный банк в ярости, да и перед другими у вас рыльца в пуху. — Нет, Кэссельмейр, заклинаю вас, выслушайте меня, наконец, спокойно. Я ничего не скрываю. Я открыто признался вам, что положение мое серьезно вы кредитный банк ведь не единственный мои векселя поданы к взысканию все точно сговорились вполне понятно при таких обстоятельствах нашли чему удивляться нет кессельмэр выслушайте меня сделайте одолжение возьмите еще сигару да я и эту до половины не докурил отвяжитесь от меня с вашими сигарами платите деньги кессельмэр Не сталкивайте меня в пропасть. Вы мне друг. Вы сидели за моим столом. А вы за моим не сидели, почтеннейший? Да-да. Но не отказывайте мне в кредите, Кессельмейр. В кредите? Так вы еще кредита захотели? Нет, вы, наверное, рехнулись. Новый заем? Да, Кессельмейр, заклинаю вас. Немного, сущие пустяки. Если я произведу кое-какие уплаты и частичные погашения, я верну себе доброе имя, и все опять будут терпеливо ждать. Поддержите меня ради собственной выгоды. Говорю вам, у меня наклевываются крупные дела, все уладится. Вы же знаете, я человек живой и находчивый. Вы дурак и балда почтеннейший. Может быть, вы будете так любезно сообщить мне, Что еще вы надеетесь найти со мной вашей находчивостью? Банк, который даст вам хоть ломанный грош? Или еще одного тестя? Ну нет. Лучший из ваших афер уже позади. Второй раз такую штуку не выкинешь. Это было ловко сделано, ничего не скажешь. Что ловко, то ловко. Да тише вы, черт возьми! Дурак! Дурак! Живой и находчивый, может быть, да только не для себя. Щепетильностью от вас и не пахнет, а своей выгоды соблюсти не умеете. Мошенническим способом нажили капитал и теперь платите вместо 12 16%. Вы швырнули за борт свою честность и гроша Ломанова на этом не заработали. Совести у вас не больше, чем у разбойника на большой дороге. И при всем этом вы разиня, неудачник, жалкий дурак. Есть такие люди на свете. Забавный народ, очень забавный. Почему вы, собственно, так боитесь выложить всю эту историю упомянутому лицу? Потому что вам будет как-то не по себе? Потому что и тогда, четыре года назад, не все было в порядке? Не так-то чисто обстояло дело, а? «Вы боитесь, как бы ни выплыло на свет Божий, что...» «Хорошо, Кесельмейр, я напишу. Но если он откажет, если он не захочет поддержать меня...» «Ага, в таком случае вы будете банкротом, маленьким, забавным банкротиком, почтеннейший!» «Меня это мало беспокоит, очень мало!» Что касается меня, то проценты, которые вы каждый раз наскребали с таким трудом, уже почти покрыли мои издержки. Кроме того, в конкурсном управлении за мной будет преимущественное право, и я, заметьте себе, в накладе не останусь. Я знаю, как с вами обходиться, уважаемый. Инвентарная опись уже составлена и лежит у меня в кармане. Ага, я уж сумею позаботиться» чтобы ни одна серебряная сухарница, ни один пеньюар не ушли на сторону. Кесельмейр, вы сидели за моим столом. Отвяжитесь от меня с вашим столом. Через неделю я явлюсь за ответом. А сейчас я пойду в город. Мацион будет мне очень очень полезен. Всего наилучшего, почтеннейший. Всех благ». Господин Кессельмер, видимо, поднялся. Да, он вышел. В коридоре послышались его смешные шаркающие шажки. Вот он идет и верно загребает руками воздух. Когда господин Грюндлих вошел в будуар, Тони, стоявшая там с медной лейкой в руке, посмотрела ему прямо в глаза. но что ты стоишь?» «Что ты на меня уставилась?» — оскалился он. Руки его в это время выписывали какие-то кренделя в воздухе, а туловище раскачивалось из стороны в сторону. Розовое лицо господина Грюнлиха не обладало способностью бледнеть, оно пошло красными пятнами, как у больного с карлатиной. Глава 7. Консул Буденброк прибыл в дом Грюндлиха в часов около двух. В сером дорожном пальто он вошел в гостиную и со скорбной нежностью обнял дочь. Он был бледен и казался постаревшим. Его маленькие глаза еще глубже ушли в орбиты, нос из завалившихся щек казался острее, губы тоньше, чем обычно. Борода, которую он последнее время уже не носил виде двух волос, курчавых полосок, сбегавших с висков, теперь свободно росла под подбородком. И наполовину скрытая стоячими воротничками и высоко замотанным шейным платком была почти так же седа, как и волосы на его голове. Консулу пришлось пережить тяжелые волнующие дни. У Томаса открылось кровохарканье. Ван Келлен письмом известил отца о случившейся беде. Консул сдал все дела на руки своему верному управляющим и кратчайшим путем поспешил в Амстердам. На месте выяснилось, что болезнь не угрожает его сыну непосредственной опасностью. Но врачи настоятельно рекомендовали Томасу подышать теплым воздухом на юге Франции. И так как оказалось, что сын его принципала по счастливой случайности тоже собирается на отдых в те края, то едва только Томас достаточно окреп для путешествия, оба молодых человека отбыли в по. Не успел консул вернуться домой, как его уже ждал новый удар, на краткий срок до основания потрясшей фирму. Бременское банкротство, вследствие которого консул в одно мгновение потерял 80 тысяч марок. Как это случилось? А так, что его векселя... Дисконтированные братьями Вестфаль по случаю прекращения платежей последними были возвращены фирме. Их оплата последовала, конечно, без промедления. Фирма показала, на что она способна, без проволочек, без замешательства. И все же консулу пришлось столкнуться с той внезапной холодностью, сдержанностью, недоверием, которое вызывает у банков у друзей, у заграничных фирм такой несчастный случай, такое резкое уменьшение оборотного капитала. Что ж, он собрался с силами. Все обдумал, взвесил, всех успокоил, упорядочил дела, отбил нападение. Но в разгаре всей этой суматохи среди потока депеш, писем, счетов, свалилась еще эта новая беда. Грюндлих, Грюнлих, муж его дочери, прекратил платежи и в длинном, сумбурном и бесконечно жалобном письме просил, вымаливал, клянчил у тестя суду от ста до ста тысяч. Консул, коротко, не вдаваясь в подробности, дабы не слишком встревожить жену, сообщил ей о случившемся, холодно, ничего не обещая, ответил зятю,